Я стояла посреди улицы, мимо меня проходили люди, они спешили по своим делам или просто гуляли. Улица была та же самая, где подхватил меня Белоглазый, вон и остановка автобусная, и нужный автобус как раз подходит, так что я на него успеваю. До больницы я доехала быстро, без пробок, и в палату караиди меня пропустили, потому что на посту как раз была та самая медсестра, которая советовала мне напоить Антона кофе. Она кивнула мне, как знакомый. «Твой уже был, только что ушел. Забыл, чего принести. Мужики вечно все забывают». Я только рукой махнула, соглашаясь. Бастинда сидела на кровати и рассматривала лампу. «Здрасте, Раида Павловна, как ваше здоровье?» — Затараторила я. «Аппетит есть? Спите хорошо?» «Ты мне голову не морочь!» — сказала она сурово. «Ты скажи, что это такое?» «Это... это не мое», — пролепетала я. «Это Рамуальдычу нужно отвезти». «И ты такую ценную вещь доверила моему Аболтусу», — загремела Бастинда. И голос был, как в лучшие ее времена. Мне стало смешно. «Наша Бастинда непотопляема». «Что ты ржешь?» Голос, однако, звучал уже не так сурово. «Рада, что вы поправляетесь». сказала я, забирая из ее рук лампу. И что сына нашли, тоже рада. За котом вашим он отлично присматривает, они обожают друг друга. Потом я ушла, потому что с Бастиндой все в порядке, и мне нечего больше делать в больнице. А я устала и хочу домой, к маме. Она меня супом накормит. У мамы вкусные супы. Она вообще хорошо готовит. Я уже подходила к своему дому, как вдруг рядом прозвучал гнусавый, словно простуженный голос. «Постой, молодая, красивая!» Я вздрогнула. В мое плечо вцепилась дородная цыганка в широкой пестрой юбке и яркой шали в огромных пунцовых розах. Во рту ее нагло сверкал золотой зуб. «Позолоти мне ручку, красавица!» прогудела цыганка. Мне показалось, что время сделало мертвую петлю. Я вернулась в недавнее прошлое. Ведь эта же самая цыганка несколько дней назад заменила мне пакет с маминым подарком — ваза художественного стекла, авторская работа — на ту самую лампу, которая кардинально изменила мою жизнь. Я хотела что-то сказать, но цыганка сыпала словами, не давая мне открыть рта. — Счастливая будешь, богатая будешь, мужа хорошего непременно найдешь. Только позолоти мне ручку, и все у тебя будет. «Я многое хотела сказать ей и уже начала, но я уже... но вы... ну лампа...» «Лампа!» — повторила она мое слово. «Лампа уже сделала свое дело!» «Тебе доверили ее на время, чтобы исправить кое-какие ошибки!» «Больше она тебе не нужна!» Дальше она перешла на какой-то незнакомый мне язык. «Но я так привыкла! Я не могу без нее!» Но цыганка снова перебила меня. «Постой, красавица, ничего не говори. Просто позолоти мне ручку, и все будет, как ты захочешь». Тут же у моих ног появился смуглый курчавый мальчуган. Он что-то залопотал на незнакомом мне языке. Я отвлеклась на него, а цыганка тем временем по-хозяйски расстегнула мою сумочку и вытащила оттуда золотую монету, которой там никогда не было. «О, это же генуэзский дублон!» – воскликнула она довольным голосом. – Я его себе возьму. Я хотела сказать, что первый раз вижу эту монету, и пусть она делает с ней все, что хочет, но удивительная цыганка уже пропала, как будто ее и не было. И смуглый мальчуган тоже исчез, а у меня в сумке заливался телефон. «Марьянка!» – закричал Антон в трубку. «И, честное слово, в первый раз в жизни мне понравилось мое имя». «Слушай, я тебе звоню-звоню, а ты не отвечаешь». «Ну, вот она я. Что еще случилось?» Я почувствовала, что ужасно устала, и пакет с лампой буквально оттягивает руки. «Ничего не случилось. Все хорошо, просто я хотел сказать тебе спасибо за все. Извини, я по-свински себя вел, но тут на меня столько всего навалилось. Мать, съемки. Так что давай посидим где-нибудь, поговорим спокойно». «Ой...» «Я сейчас не могу. Я уже к дому подхожу». «А я вообще-то у твоего дома нахожусь». Я оглянулась и увидела огромный букет роз. Белые и красные, крупные розы с длинными стеблями. Букет подошел ко мне и сказал голосом Антона. «Вот, это тебе». Я взяла букет, а он подхватил тяжеленный пакет и меня заодно под руку. Так мы и пришли домой». И вы не поверите, но мама открыла двери без звонка, не иначе в окно нас высмотрела. «Здравствуйте», — сказала она, лучась улыбкой. «А у меня как раз суп грибной готов и котлеты». «Ой, как жалко!» — всерьез расстроился Антон. «Но я никак не могу, на съемку опаздываю, так что в другой раз обязательно». И исчез, сделав нам с мамой ручкой. «Ох...» Я села в прихожей на пуфик. «А что это?» Мама полезла в пакет. Я примерно представляла, что там находится, но было очень забавно смотреть на мамино лицо, когда она увидела там вазу. Ту самую, авторская работа, очень интересный дизайн и очень, между прочим, приличные деньги. «А что теперь с ней делать?» В полной растерянности спросила мама. «Ну, можешь подарить ее тете Оле. Да знаешь, как-то мы с ней в последнее время разошлись!» Мама отвела глаза. «Ясно. Не хочешь ее со своим доктором знакомить? Это правильно, и не вздумай!» «Да за кого ты меня принимаешь?» Мама сверкнула глазами, но тут же успокоилась. «Слушай, а этот молодой человек, Антон, такой симпатичный, мне кажется, у вас с ним!» — Да нет, ничего у нас нет. — Глупости, — мама повысила голос. — Я же видела, как он на тебя смотрел. Со стороны, знаешь ли, виднее. Опять же, такой букет. Так что тебе пора подумать об устройстве своей жизни. И этот Антон, думаю, вполне подходящий вариант. — Это исключено, — я поежилась. Ты не представляешь, какая у меня будет свекровь. Читала Виктория Майская.